Именно потому, что ей кажется, будто она его обнаружила. Ведь это верное доказательство, что никакой чертовщины нет и в помине. Сатана не настолько глуп, чтобы позволять обнаружить себя кормилице Жанни Бюси, да еще нюхом. Этим самым примитивным, самым низменным из чувств. Как будто ад воняет серой, а рай ладаном и миррой.